Глава 18 Я ощущал себя учителем, застукавшим двух старшеклассников за курением в туалете. Складывалось впечатление, что я зря теряю время, пытаясь говорить с ними по-хорошему, стараясь объяснить, что драться друг с другом — плохое дело. При этом всем Григори смотрел на меня так, будто я сам сижу перед ними с сигаретой в зубах. Согласен, кто из нас не без греха? Я даже прекрасно понимаю обе стороны конфликта. Хмурян прижали слимы, а тут еще и появилась такая чудесная возможность город захватить. Кто бы из вынужденных скитаться ей не воспользовался? Григори же, будучи в меньшинстве против многочисленных представителей своего родного города, должен был действовать по одному из двух сценариев. Либо кровавой рукой задушить любые признаки несогласия, либо отступить. И так уж вышло, что он свой элитный гарнизон полный верных гвардейцев потерял в битве со мной. Логично, что он решил не ввязываться в битву, где против него выступил бы здоровенный кулак из большей части горожан и городской стражи. Да, нехорошо получилось, но у меня просто физически не было времени заниматься сохранением лояльности Дижона. Была куча других вопросов. Устройство, согласившееся работать с нами армии архаритов, укрепление защиты Бурова, реформы, создание нового государства. Честно говоря, не ожидал, что за две недели Григори загонят в подобную ловушку, еще и дважды возьмут в осаду. Ситуация оказалась слишком взрывоопасной и затрагивала души и судьбы сотен тысяч людей. Если до этого хмуряне имели преимущество и могли рассчитывать на военный триумф, то с моим приходом стало очевидно, что их план обречен на провал. Но в любом случае настало время шоковой терапии и дипломатии для каждой из сторон. С одной стороны правитель, потерявший власти большую часть сторонников, которые сбежали в центральные регионы, при помощи порталов, которые теперь разрушены. Благо, часть порталов осталась в Дижонской крепости, так что не придется на своих двоих перечь через половину континента в эту сказочную аву. А с другой стороны, у нас изгнанники и бродяги, нарушители законов и устоев архаритов, которые теперь все живут в огромном таборе. Все же для такой оравы пищи не хватит, если стоять на месте, вот и кочуют. Да еще тут земли не слишком плодородные, быстро теряют в производительности за пару лет посевов. В общем, скитаются эти бедолаги и с огромным трудом сохраняют собственные жизни и жизни своих семей. Первое, что я сделал, когда десять авторитетов, или, как они сами назывались, «вольных баронов» и Григори оказались возле меня, это выдал свою речь о том, что воевать в нашем мире друг с другом захотят лишь идиоты. Они оба на моей земле, и если они чего-то хотят добиться, то им нужно получить на это мое разрешение. Я читал Григори за самодеятельность и сказал, что своему вассалу всегда окажу помощь, если он в ней нуждается. Он же не отправил людей в буры сразу, и вот результат. Сидит в осаде и сопли жует. Следом я обратился к этим так называемым баронам и заявил, что они скорее бараны, если думают, что отсутствие моих сил в регионе дает им право творить все, что им только захочется. Я захватил эти земли военным путем один раз, захвачу и второй, если потребуется». И так как они здесь никто и пошли против меня, я был бы в разы более жестоким на войне. Их мурянам пришлось бы искать новых баранов. То есть баронов, — исправился я. Хотя разница не слишком большая. А теперь я буду слушать, а вы говорите. Чего хотите? Зачем приперлись? Кто разрешил поднимать оружие против моих подданных, пусть даже и восставших? Все это время на кочующих аристократов действовала моя аура повелителя. Им было тяжело даже головы поднять. А если вдруг кто-то из них начинал упрямиться и гордо задирал свою важную голову, я концентрировал силу на нем. Надо отдельно отметить, что действует моя аура немного специфически. Многим со стороны может показаться, что я использую силу гравитации, но это совсем не так. Да и энергией своей я пользуюсь куда как более утонченно и нестандартно. В общем, аура моя влияет на душу и голову. Когда мне надо, я выпускаю духовную энергию и окутываю ею пространство перед собой. У этой силы два полюса. Условно режим включено и выключено. Когда эта сила включена, то в заполненной ею области люди начинают испытывать очень сильный дискомфорт на уровне тела, мозгов и души. У них появляется мигрень, физическая ломка и навязчивое желание выбраться из этой области. Поэтому мне достаточно высвободить силу на уровне головы своего собеседника или собеседников, и они тут же опускают голову или опускаются смиренно на одно колено. Так проще всего из области воздействия моей магии выбраться. И это еще мягкий режим, деликатный. То, как быстро будет ухудшаться самочувствие стоящего передо мной человека, зависит от объемов высвобожденной силы. Я могу при необходимости усилить духовное давление. Условно накидываю на плечи людей невыносимо тяжелую штангу, от которой их тела инстинктивно стремятся сбежать. А если они будут слишком сильно сопротивляться, то могут получить урон. Капилляры в глазах полопаются, давление подскачет, Пульс начнет зашкаливать, кровь из носа пойдет. От головной боли могут и вовсе потерять сознание. В общем, очень эффективный метод подавления, указывающий взорвавшимся собеседникам их истинное место. А вот выключенная зона, или же полюс, это уже другое дело. Это сравнимо с захватом территории. Можно сказать, что я объявляю своей собственностью клочок пространства и заявляю, мол, находиться в этой зоне могут лишь те, кто получил мое благословение. Например, мои элементали или те, кто часто со мной контактировал. В общем, люди и существа из моего окружения. В этом режиме аура буквально изгоняет все чужие души из-под контрольной мне территории. Она словно сама суть террора не допускает проникновения чужаков. «Любой враг, любой случайный человек, любая тварь, обладающая душой, изгоняется». 3 секунды в области с бесконтрольным давлением мауры подавления приводят, как правило, к потере сознания. Я стараюсь эту силу не применять, хотя именно благодаря ей мы смогли дойти до древнего храма, что стал временным приютом для моих людей и отправной точкой моего путешествия. Как и у всего мощного — у нее есть свои подводные камни. Первый неприятный нюанс — случайные жертвы. Слабовольные люди, случайные живые существа и даже бабушки. Под раздачу попадают все они. Однако, чем мельче существо, тем, к моему удивлению, легче ему пережить эту атаку, а затем восстановиться. А вот люди, если они попадают под воздействие выключателя, они не просто теряют сознание. Сама их душа получает повреждения, стирается, пытаясь укрыться от моей воли. В конечном итоге многие либо умирают, либо сходят с ума, становятся душевно больными. Плевать, если под мою силу попадает заслуживший этого правитель враждебного государства, виновный в сотнях тысяч смертей. И совсем другое дело, если это простой солдат, выполнявший приказы, или мирный житель, оказавшийся не в том месте и не в то время. Второй нюанс выключателя — заражение территории. Если при альтернативном варианте я управляю своей силой и могу ее отозвать в любой момент, вернув нерастраченную часть духовной энергии, то тут я выбрасываю ее и лишаюсь. Раз и навсегда. А область, попавшая под атаку, еще долгое время будет аномальной и любой человек, что случайно в нее попадет, окажется в печальной ситуации. Если быстро проскочить через подобную зону, будет плохо себя чувствовать потом неделю. Остановится и, считай, станет жертвой. Время, которое выключатель продержится, зависит от моего эмоционального состояния в момент атаки. В лучшем случае сутки, в худшем же, и месяц может понадобиться для растворения этой зоны изгнания. Третий малоприятный нюанс — расход энергии. В щадящем режиме включенная аура может потратить целую сферу за час, если раскинуть ее на территорию, равную той, что занимает осадный лагерь хмурян. Или за часов 10-12, если аккуратно воздействовать на буйные головы их баранов, то есть баронов. Я и так потратился, создавая второго титанического элементаля, поэтому духовной энергии у меня осталось совсем мало. Пришлось целиком разрушить оболочку второй сферы и пустить ее энергию на ауру. И четвертый нюанс. Нужна именно моя духовная сила. Энергия от убийства Слимов и прочих существ не подойдет. Сами Слимы, к слову, те еще твари, Щадящий вариант ауры на них словно и не действует вообще. Они лишь реагируют на ее присутствие и начинают заинтересованно выискивать источник, то есть меня. Так что вариант подойдет для секундного отвлечения внимания, не более. А вот мой выключатель, его я тестировал только раз. Он тоже не способен их убить, но явно раздражает и злит. Слимы приходили в неистовство и бросались на меня. Как бы то ни было, ауру нужно использовать осторожно и помнить, что каждый лишний час проявления ауры тратит мои духовные силы, которые можно пустить на создание нового тела для достойного возрождения духа, что станет моей опорой в этом мире. И все же, иногда это самый простой способ подчинить души и сердца живых людей. Я задавал вопросы, бароны говорили. Я спросил, чего они хотят, ради чего сражаются. Ответ был простой — ради возможности вновь жить, как достойные люди. И на что вы готовы, чтобы стать частью общества, получить свой город, плодородные земли, безопасность и шанс стать частью мировой истории, а не удобрением для хмурой долины? Десять баронов переглянулись и кивнули друг другу. А самый старый, уже едва способный ходить, но все еще пользующийся невероятным авторитетом среди всех остальных, ответил мне. «На все! Это наш долг перед будущими поколениями — исправить ошибки нашей юности!» «Сколько таких сборишь, как ваши, бегает по хмурой долине?» «Три крупных! Больше ста тысяч человек в каждой! Мы крупнейшие из них!» И есть еще с десяток более мелких. Не все из них достойны возвращения к цивилизации. Хватает и откровенного сброда. Почему ты так говоришь? Чтобы ваше величество не сравнивало нас и тех, кто до сих пор живет грабежами, выращиванием запрещенных растений, мошенничеством и похищениями. Нас хмурян нигде не любят. И есть за что». «Но есть разница между теми, кто видит в этом силу, власть и возможность, считает себя королем долины, и нами, кто считает ее выгребной ямой архаритов». Скрипучим голосом произнес он. «Очень хорошо. Тогда я объявляю свое решение. Оно окончательное и не подлежит обсуждению». Вы, 10 баронов, даете присягу на верность законному королю Бороса сэру Григоре Дубужскому-Орландскому и обязуетесь чтить и соблюдать законы королевства. После исхода сепаратистов, не пожелавших остаться и защищать этот город, все пустующие здания переходят в фонд, в рамках которого вам вместе с правителем предстоит заняться распределением семей с Хмурой долины». Любое неповиновение, нарушение законов и попытка оспорить приказы и решения сэра Григори является государственной изменой со всеми последствиями. Ошибаются люди, которые находятся под вашим контролем, и вы теряете свои полномочия и титулы. На ваше место придет другой человек, который будет управлять остальными хмурянами. Если же они решат поднять бунт или устроить еще какую-нибудь пакость, я с превеликим удовольствием вышвырну их обратно в ту дыру, из которой вы пришли. Вас устраивает такой второй шанс? Бароны молча переглянулись, и старик вновь кивнул. Но неудивительно, мир и жизни людей стоят дороже гордости, тем более, что большую часть власти они сохранят. Григори! «Пойдем, познакомишься с Каменюкой. Он будет твоим помощником весь следующий месяц». Позвал я, и мой вассал в лице изменился. «Что, почувствовал, как контроль над ситуацией возвращается в твои руки?» Хе. «Идите к своим людям и велите им брать оружие, разбивать лагерь. Приводите семьи. До конца месяца вы должны доказать, что я не допустил ошибки и что вы достойны стать частью моего государства». Город должен быть приведен в порядок, как и окрестности. Слушайте своего нового короля, а все клятвы и присяги дадите ему лично, когда он того потребует. Отправил я хмурян, а сам начал долгий разговор с Григори. Критиковал его, объяснял свое видение случившегося провала, велел держать ему всех в железных рукавицах и не колебаться. Мы живем в суровое время, и нам постоянно будут бросать вызовы. Мы должны смело сталкиваться с ними и выходить победителями, используя все имеющиеся возможности. Самое главное — установить дисциплину, обеспечить безопасность. Из города сбежала куча сторонников-архаритов, и с этим сделать мы ничего не можем. Большая часть людей всегда оценивает все лишь на основе своего опыта. Они не сталкивались с тем же, с чем и я. И даже с тем, что пережил Григорий они не сталкивались. Его беда в том, что он упустил момент и не взял контроль в свои руки, позволил кучке крикунов очернить его имя и не наказал их как следует. Остальные поверили, что и им все сойдет с рук. А когда запахло жареным, от армии королевства мало что осталось, и знакомые со смертью хмуряне неожиданно разбили их ополчение в пух и прах, они поняли, что не осталось никого, кто мог бы защитить их». Трусы ушли, предвидя свою судьбу. И теперь долго будут кусать локти из-за того, что все потеряли по собственной глупости. А ведь Григори мог всех спасти. Он действительно силен, может сравниться с целым военным корпусом. И он уж точно не допустил бы такого позорного поражения в битве с войском бандитов. Найди всех своих баронов, графов и кто там у тебя еще остался в своих городах. «Верни контроль над остальными землями. Призови всех ко двору и отсеки любое неповиновение. Будь сильным, каким был до встречи со мной. И открой мне портал в земле архаритов, Ваву. Я собираюсь на переговоры. Но не сейчас, а через два дня. Заодно подготовлюсь к посещению столицы цивилизации архаритов». «Сделаю, ваше величество», — кивнул он. «Ташу я отправлю на ту гору, будет наблюдать за городом и внушать страх и ужас хмурянам». Указал я рукой на ближайшую горную вершину. «Каменюку посади где-нибудь рядом с крепостью. Проживет примерно месяц, если не будет сражаться и активно перемещаться. Используй его с умом», — напомнил я. «Пора уже наводить порядок» а то я так никогда не наберу силы и не отправлюсь крутить хвосты рогатым тварям, что посылают сюда своих тварей через герру тьмы». «Господин», — обратился ко мне Григори, — «да». «Спасибо вам. Я не мог поднять руку на своих людей. С хмурянами такого не будет. Теперь у тебя совсем мало своих людей. И запомни, минута слабости может стоить слишком дорого». Сказал я и поднялся. «Вам нужно будет сопровождение в Ави, Переводчик свита. И что вы хотите им предложить? Я был членом Совета Раки. Знаю там почти всех и понимаю ход их мыслей. Они не отступят, если посчитают вас захватчиком». «Не переживай. Я сталкивался с такими упрямыми повелителями слишком много раз. Достаточно помахать им чем-то, о чем они даже и не мечтали, и они сразу же меняют свое мнение». Политики — это продажные двуличные болваны. Григори поджал губы, словно бы принял это на свой счет. В конце концов, у него тоже был выбор, и он его сделал, пусть и не сразу. Но это был верный выбор. И я терпеливо ждал, пока он созреет и поймет меня. Теперь то же самое предстояло сделать и правителям Раки. И волшебная палочка, способная заставить их изменить решение о войне и мире, у меня уже приготовлена.